— Но кто бы остался на Зирде? — возмущенно воскликнула девушка. — Разве Пурхис? Но он большой ученый. Неужели и его не повлекло бы знание? — А вы, Низа? — Я? Конечно. — Но куда? — вдруг твердо спросил Эркнор, пристально глядя на девушку. — Куда угодно. Хоть она показала на черную бездну между двумя рукавами звездной спирали галактики.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 Такова судьба каждого звездолета, который не может идти с субсветовой скоростью. Между ним и родной планетой сразу встают тысячелетие пути. — Что сообщил Парус? — быстро спросила девушка. — Очень немногое. Сообщение прерывалось и потом совсем замолкло. — Я помню его дословно.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 предел скорости, близкий к скорости света, при котором не может существовать никакое объемное тело, так как масса становится равной бесконечности, а время — нулю. Эркнор коротко пояснил расчетное основание разрушительного скачка в состоянии материи по приближению к скорости света, но заметил, что девушка слушает невнимательно. — Я поняла вас, — воскликнула она, едва начальник экспедиции закончил свои объяснения. — Я поняла бы сразу, но гибель звездолета мне заслонила смысл. Это всегда так ужасно, и с этим невозможно примириться. — Теперь до вас дошло основное сообщение, — хмур сказал Эркнор. Они открыли какие-то особенно прекрасные миры. И я давно уже мечтаю повторить путь паруса. С новыми усовершенствованиями это теперь возможно и с одним кораблем. С юности я живу мечтой о Веге, синем солнце, с прекрасными планетами. «Увидеть такие миры», — прерывающимся голосом произнесла Низа. «Но чтобы вернуться, надо шестьдесят земных или сорок независимых лет». Тогда это пол жизни. Да, большие достижения требуют больших жертв. Но для меня это даже не жертва. Моя жизнь на Земле была лишь короткими перерывами звездных путей. Ведь я родился на звездолете. «Как это могло случиться?» — поразилась девушка. «Тридцать пятая звездная состояла из четырех кораблей». На одном из них моя мать была астрономом. Я родился на полпути к двойной звезде мн 19 Плюс 7 ал И тем самым дважды нарушил законы. Дважды потому, что рос и воспитывался у родителей на звездолете, а не в школе. «Что было делать?» Когда экспедиция вернулась на Землю, мне было уже восемнадцать лет. В подвиге Геркулеса, совершеннолетие, мне засчитали то, что я обучился искусству вести звездолёт и стал астронавигатором. «Но я все таки не понимаю», — начала Низа. «Мою мать! Станете старше, поймёте. Тогда сыворотка Атте Антитья еще не могла долго сохраняться. Врачи не знали этого. Как бы то ни было, меня приносили сюда, в такой же пост управления. И я таращил свои полубессмысленные глазенки на экраны, следя за качающимися в них звездами. Мы летели в направлении Теты Волка, где оказалась близкая к солнцу двойная звезда. Два карлика, синий и оранжевый скрытые темным облаком. Первым сознательным впечатлением было небо безжизненной планеты, которую я наблюдал из-под стеклянного купола временной станции. На планетах двойных звезд обычно не бывает жизни из-за неправильности их орбит. Экспедиция совершила высадку и в течение семи месяцев вела горные исследования. Там, насколько помню, оказалось чудовищное богатство платины, осмия, иридия. Невероятно тяжелые кубики иридия стали моими игрушками. И это небо, первое мое небо, черное с чистыми огоньками, немигающих звезд и двумя солнцами невообразимой красоты, ярко оранжевым и густо-синим. Помню, что иногда потоки их лучей перекрещивались, и тогда на нашу планету лился такой могучий и веселый зеленый свет, что я кричал и пел от восторга. Эркнор закончил. — Довольно. Я увлекся воспоминаниями, а вам давно пора отдыхать. — Продолжайте. Я никогда не слышала ничего интереснее, — взмолилась Низа. Но начальник оказался непреклонен. Он принес пульсирующий гипнотизатор, и от повелительных ли глаз или от снотворного прибора девушка уснула так крепко, что очнулась накануне поворота на шестой круг. Уже по холодному лицу начальника Низа поняла, что Альграб так и не появился. «Вы проснулись в нужное время», объявил он, едва Низа вернулась, приведя себя в порядок после электрического и волнового купания. «Включайте музыку и свет пробуждения. Всем!» Низа быстро нажала ряд кнопок, и во всех каютах звездолета, где спали члены экспедиции, стали перемежаться вспышки света, и раздалась особая, постепенно усиливающаяся музыка низких вибрирующих аккордов. Началось постепенное осторожное пробуждение заторможенной нервной системы и возвращение ее к нормальной деятельности. Спустя пять часов в центральном посту управления звездолета собрались все окончательно пришедшие в себя участники экспедиции, подкрепленные едой и нервными стимуляторами. Известие о гибели вспомогательного звездолета каждый принял по-разному. Как и ожидал Эрк Нор, экспедиция оказалась на высоте положения. Ни слова отчаяния, ни взгляда испуга. Пурхис, проявивший себя не слишком храбрым на Зирде, не дрогнув, встретил сообщение. Молодая Лума Ласве, врач экспедиции только чуть побледнела и украдкой облизнула пересохшие губы. «Вспомним о погибших товарищах», — сказал начальник, включая экран проектора, на котором появился Альграб, снятый перед отлетом Тантры. Все встали. Медленно сменялись на экране фотографии то серьезных, то улыбающихся людей. Семи человек экипажа Альграба. Эрк Нор называл каждого по имени, и путешественники отдавали прощальное приветствие погибшему. Таков был обычай астролётчиков. Звездолёты, отправлявшиеся совместно, всегда имели комплекты фотографий всех людей экспедиции. Исчезнувшие корабли могли долго скитаться в космическом пространстве, И их экипажи еще долго могли оставаться в живых. Это не имело значения. Корабль никогда не возвращался. Разыскать его, подать помощь, не было никакой реальной возможности. Конструкция машин-кораблей достигла уже такого совершенства, что мелкие поломки почти никогда не случались или легко подвергались исправлению. Серьезная авария машин еще ни разу не была ликвидирована в космосе. Иногда корабли успевали, как парус, подать последнее сообщение, но большая часть сообщений не достигала цели. Точно ориентировать их было невероятно трудно. Передачи Великого Кольца за тысячелетия разведали точные направления и могли, кроме того, варьировать их, передавая с планеты на планету, Звездолеты обычно находились в неизученных областях, где направления передачи могли быть лишь случайно угаданы. Среди астролетчиков господствовало убеждение, что в космосе существуют кроме всего какие-то нейтральные поля или нуль области, в которых все излучения и сообщения тонут, как камни в воде. Но астрофизики до сих пор считали нуль поля, досужей выдумкой, склонных к чудовищным фантазиям путешественников космоса. После печального обряда и совещания, не занявшего много времени, Эркнор включил анамизонные двигатели. Через двое суток они замолчали, и звездолет стал приближаться к родной планете на 21 миллиард километров в сутки. До Солнца осталось приблизительно 6 земных независимых лет пути. В центральном посту и библиотеке лаборатории закипела работа, вычислялся и прокладывался новый курс. Надо было пролететь все шесть лет, расходуя анамизон, только на исправление курса корабля. Иными словами, следовало вести звездолет, тщательно сберегая ускорение. Всех тревожила неисследованная область 344 плюс 2у между Солнцем и Тантрой, обойти которую никак не удавалось. По сторонам ее до Солнца встречались зоны свободных метеоритов. Кроме того, при повороте корабль лишался ускорения. Спустя два месяца вычисленная линия полета была готова. Тантра стала описывать пологую, кривую, равного напряжения. Великолепный корабль был в полной исправности, скорость полета держалась в вычисленных пределах. Теперь только время около четырех зависимых лет полета лежало между звездолетом и Родиной. Эркнор и Низа, отдежурившие свой срок, и усталые, погрузились в долгий сон. Вместе с ними ушли во временное небытие два астронома, геолог, биолог, врач и четыре инженера. В дежурство вступила следующая очередь. Опытный астронавигатор Пел Лин, проделывавший свою вторую экспедицию, астроном Ингрид Дитра и добровольно присоединившийся к ним электронный инженер Кей Бэр. Ингрид с разрешения Пэлла Лина часто удалялась в библиотеку рядом с постом управления. Вместе с Кей Бэром, своим давним другом, она писала монументальную симфонию «Гибель планеты», вдохновленную трагической зирдой. Пэл Лин, устав от музыки приборов и созерцания черных провалов космоса, Усаживал за пульт Ингрид, а сам с увлечением принимался за расшифровку таинственных надписей, доставленных с загадочно покинутой обитателями планеты в системе ближайших звезд Центавра. Он верил в успех своего невозможного предприятия.